Около получаса доктора, если можно так выразиться, снимали мерку с болезни из больного, как портной снимает мерку для фрака с молодого человека, заказавшего ему свадебный костюм. Они отделывались общими фразами, поговорили даже о последних новостях, а затем пожелали пройти в кабинет Карафаэлю, чтобы обменяться впечатлениями и поставить диагноз. «А мне можно будет присутствовать на вашем совещании?» — спросил Рафаэль. Бриссе и Могриди решительно восстали против этого, и, невзирая на настойчивые просьбы больного, отказались вести обсуждение в его присутствии. Рафаэль покорился обычаю, решив проскользнуть в коридор, откуда можно было хорошо слышать медицинскую дискуссию трех профессоров. «Милостивые государи!» «Позвольте мне вкратце высказать свое мнение», — сказал Бриссе. «Я не намерен ни навязывать его вам, ни выслушивать опровержение. Во-первых, это мнение определенное, окончательно сложившееся, и вытекает оно из полного сходства между одним из моих больных и субъектом, коего мы приглашены исследовать. Во-вторых, меня ждут в больнице». Важность дела, которое требует моего присутствия, послужит мне оправданием в том, что я первый взял слово. Занимающий нас субъект, в равной мере утомлен и умственным трудом. Над чем это он работал, раз Обратился он к молодому врачу. Над теорией воли. Черт возьми, тема обширная. Повторяю, он утомлен и слишком напряженной работой мысли, и нарушением правильного образа жизни, частым употреблением сильных стимулирующих средств. Повышенная деятельность тела и мозга подорвала его организм. Ряд признаков, как в общем облике, так и обнаруживаемых при обследовании явственно указывает господа на сильную раздраженность желудка на воспаление главного симпатического нерва на чувствительность надчеревной области и сжатие под брюши. вы заметили как у него увеличена печень наконец господин ораз биншон наблюдавшие за пищеварением у больного, сообщил нам, что оно проходит мучительно, с трудом. Собственно говоря, желудка больше не существует. Человека нет. Интеллект атрофирован, потому что человек более не переваривает пищу. Прогрессирующее перерождение чревной области, этого жизненного центра, Испортила всю систему. Отсюда постоянная и явная иррадиация. При посредстве нервного сплетения расстройство затронуло мозг. Отсюда крайняя раздражительность этого органа. Появилась мономания. У больного навязчивая идея. В его представлении шагреневая кожа Действительно суживается, хотя, может быть, она всегда была такой, как мы ее сейчас видели. Но сжимается она или нет, это шагрень для него все равно, что муха, которая сидела на носу у некоего великого визиря. «Поставьте поскорее пиявки на надбрюшее умерьте раздражительность этого органа, в котором заключен весь человек». Заставьте больного придерживаться режима, и мономания пройдет. На этом я заканчиваю. Доктор Бьеншон сам должен установить курс лечения в общем и в частностях. Возможно, болезнь осложнилась, возможно, дыхательные пути также раздражены. Но я полагаю, что лечение кишечного тракта гораздо важнее, нужнее, неотложнее, чем лечение легких. Упорный труд над отвлеченными материями и некоторые бурные страсти произвели сильнейшее расстройство жизненного механизма. Однако, чтобы исправить пружины, время еще не упущено. Особо важных повреждений не наблюдается. Итак, вы вполне можете спасти вашего друга, заключил он, обращаясь к биншону «Наш ученый-коллега принимает следствие за причину», — заговорил Камеристус. «Да, изменения, прекрасно им наблюденные, действительно существуют у больного. Но не от желудка постепенно возникло в организме это раздражение, идущее якобы по направлению к мозгу, как от трещины расходятся по стеклу лучи». Чтобы разбить окно, нужен был удар. А кто же его нанес? Разве мы это знаем? Разве мы достаточно наблюдали больного? Разве нам известны все случаи из его жизни? Господа, у него поражен жизненный нерв, архея вангельмонта. Жизненная сила повреждена в самой своей основе. Божественная искра, посредствующий разум, который является как бы передаточным механизмом и который порождает волю, эту науку жизни перестал регулировать повседневную работу организма и функции каждого органа в отдельности. Отсюда и все расстройства, справедливо отмеченные моим ученым-собратом. Движение шло не от надчеревной области к мозгу а от мозга к надчеревной области. «Нет», — воскликнул он, бия себя в грудь, — «нет, я... я не желудок, ставший человеком. Нет, это еще не все. Я не беру на себя смелость утверждать, что если у меня исправное надбрюшие значит, все остальное несущественно. Мы не можем...» более мягким тоном продолжал он, объяснять одну и той же физическую причину сильные потрясения, в той или иной мере затрагивающие различных субъектов, и предписывать им одинаковый курс лечения. Люди не похожи друг на друга. У каждого из нас имеются органы, по-разному возбуждаемые, по-разному питаемые, у которых может быть разное назначение – и которые по-своему выполняют то, что им задано неведомым нам порядком вещей. Часть великого целого, предназначенная высшей волей к тому, чтобы производить и поддерживать в нас феномен одушевленности, в каждом человеке выражается по-разному и превращает его в существо, по видимости, конечное, но в какой-то одной точке, сосуществующее с причиной бесконечной. Поэтому мы должны каждого субъекта рассматривать в отдельности, изучить его насквозь, знать, как он живет, в чем его сила. Между мягкостью смоченной губки и твердостью пемзы существует бесчисленное множество переходов. тоже же относится и к человеку. Не делая разницы между губкообразной организацией лимфатиков и металлической крепостью мускулов у иных людей, созданных для долгой жизни, каких только ошибок не совершит единая неутолимая система, требующая лечить ослаблением, истощением человеческих сил, которые, по-вашему, всегда находятся в раздраженном состоянии. Итак, в данном случае я настаивал бы на лечении исключительно духовной области, на глубоком изучении внутреннего мира. Будем искать причину болезни в душе, а не в теле. Врач — существо вдохновенное, обладающее особым даром Бог наделил его способностью проникать в сущность жизненной силы, как пророкам он дал очи, чтобы прозревать будущее, поэту способность воссоздавать природу, музыканту располагать звуки гармоническим строем, прообраз которого, быть может, в мире ином.